днем. Поднимут в 6 утра и весь день сидит на табуретке. Только начал задремывать, стучит в дверь надзиратель. Не спать, спать не положено. Теперь уже всего этого нет. Постепенно слабел режим. С 65-го года стали давать газету «Правда». В 67 уже можно было прилечь днем на койку и календари были в каждой камере. Карандаши и тетради стали продавать зэкам свободно в ларьке а с 70 -го года вообще лафа каждый месяц передача из дому до 5 килограммов. Теперь в следственной тюрьме сидеть одно удовольствие, даже побриться дают два раза в неделю. Раньше работал здесь бродобреем старшина по имени Яшка. Никто его иначе не называл, хоть было ему уже за 50. Худой, вечно или под хмельком, или с похмелья, всегда с запасом анекдотов. Яшка влетал в камеру со своим неизменным чемоданом, быстро расставлял приборы, на ходу отшучиваясь, и также стремительно начинал брить. Легко сказать, за день целую тюрьму побрить, успевая поворачиваясь. Разговоры с ним обычно вертелись вокруг двух тем. Выпивки, тут он был экспертом и сообщал о новости с этого фронта, и Сталина. Когда-то в молодости был Яшка в его охране и даже имел от него именную благодарственную грамоту, а потому говорил о нем с благоговением и называл не иначе, как «батька». В более поздние годы, когда разрешили выдавать зэкам на руки бритвенные приборы, Яшка уже нас не брил, только разносил в станки, а потом собирал. И хоть из-за этого задерживался в камере меньше, все-таки не упускал случая поболтать. При всей своей общительности был он, однако, очень осторожен и никогда не говорил лишнего. И если в камере был наседка, то он вообще держался сухо. По поведению Яшки почти безошибочно можно было сказать, кто твой сосед. Интересно, работает он еще или уже на пенсии? Надо посмотреть, как он поведет себя при моих соседях. Тогда, в 63-м году, меня, естественно, тоже посадили в камеру с наседкой, неким Александром Синисом. Это был весьма развязный молодой человек, лет 25, уже получивший свои 8 лет по валютному делу. О нем даже филитон напечатали в газете, и теперь он этот фильетон всем показывал до убедительности. Подъезжал он ко мне со всех сторон, уговаривал колодца, все равно, дескать, они все знают, и раскошелишься, меньше дадут. Кое-что о наседках я уже слышал от Вольпина и других ребят, поэтому гнал ему какую-то туфту. Каждый раз, возвращаясь с вызова, где его, видимо, ругали за плохую работу, он придумывал какой-нибудь новый трюк, чтобы вытянуть меня на откровенность. Наконец он сказал, что его должны увести на красную пресню в пересылку, и там дадут свидание с женой. Он долго распространялся, как там свободно на приезд, никакие порядки, да как легко на свидание передать жене любую просьбу. Видя, что и это меня не заинтересовало, он прямо предложил мне написать записку ребятам на волю. Я дал ему какой-то несуществующий адрес, и с этим он выкатился. Теперь-то мне все его трюки кажутся примитивными, почти детскими, но тогда я колебался. Может, просто у парня... Такой навязчивый характер, болеет за человечество, как за самого себя. И если я удержался, то скорее из боязни подслушивания. Да еще с детства был приучен определенной вещи никогда и никому не говорить. Иначе, кто знает, может и поделился бы своими заботами с симпатичным соседом. Думаю, на наседки существуют с тех пор, как существуют тюрьмы. Сотни раз они описаны в литературе, И теоретически все о них знают. Но одно дело знать теоретически, другое — поверить, что вот этот парень, с которым ты делишь хлеб, шутишь и болтаешь, только притворяется другом. Да и трудно это — месяцами жить бок о бок с человеком и знать, что он враг, скрывать от него свои настроения, свои мысли. Ведь вас только двое, и общаться больше не с кем. Так или иначе — А следственных в Лефортове всегда содержат с и очень часто это оказывается эффективным. Вопреки распространенному мнению, насетки вовсе не штатные работники КГБ, а такие же заключенные.